Большой ежемесячник, пользовавшийся широкой популярностью, находился в ведении старика, просидевшего в редакторском кресле чуть ли не с 40 лет. Еженедельником руководил неопытный юнец, молодой человек, 29 лет. Еще один журнал «Приключенческий» был в ведении другого молодого человека, 26 лет, а критический ежемесячник выпускала несколько авторитетных критиков, работавших на постоянном жаловании. Книгоиздательство делилось делилась на отделы — юношеские, прозы, научные, учебные и так далее, и каждый из них имел самостоятельного заведующего. Обязанностью мистера Дэвиса было следить за тем, чтобы редакции возглавлялись компетентными лицами и чтобы все эти люди работали согласованно под его руководством. Но он не обладал недостаточным умом, недостаточной энергией для этой роли. Он был стар и бросался от одного метода руководства к другому — В издательстве тем временем создавались различные клики и группировки. Самой влиятельной была группировка, возглавляемая Флоренсом Дж. Уайтом, ирландцем по происхождению, который в качестве коммерческого директора, хотя фактически он занимал пост директора-распорядителя, подчиненного только Дэвису, заведовал производственным отделом и типографиями и распоряжался огромными суммами, выделенными на бумагу, краски, печатания и распространения. Это Уайт с одобрения Дэвиса устанавливал ассигнование на бумагу, краски, набор, печатание и жалование служащим. Это Уайт через посредство своего подручного заведующего типографией утверждал график сдачи в производство журналов и книг, и от него зависело, будут ли работы выполнены в срок или нет. Это Уайт через другого преданного ему заведующего держал под наблюдением экспедицию и склады и, благодаря исключительным административным способностям, угрожал захватить в свои руки также отделы рекламы и распространения. Большой недостаток Уайта, впрочем, характерный для всякого ставленника Дэвиса, заключался в том, что он не только ничего не понимал в искусстве, литературе и науке, но и не интересовался этим. Его занимало исключительно производство. Он так быстро поднялся по административной лестнице, что его жалование сильно отставало от учтившейся в его руках власти. Дэвис, его патрон, тоже не имел никаких других средств, кроме паи в издательстве, весьма, надо сказать, обесцененного. Некомпетентное руководство редакциями привело к тому, что качество книг и журналов становилось все хуже, и дело шло к полному краху. Надо было что-то предпринять, так как за последние три года не удавалось добиться положительного баланса. Тогда-то и был призван на помощь маршал П. Колфакс, отец Хайрама Колфакса, Колфакс-старший был известен как человек, интересовавшийся всякими левыми идеями, а значит, также литературой, и обладавший к тому же крупным состоянием. По слухам, у него было от 6 до 8 миллионов долларов. Предложение, которое сделал ему Дэвис, сводилось к следующему. Колфакс приобретает у наследников все акции, за исключением части, принадлежащей лично Дэвису, то есть приблизительно 65% всего акционерного капитала, вступает в дело на правах директора-распорядителя и реорганизует его по своему усмотрению. Дэвис был стар. Он мечтал сложить с себя ответственность за издательство и, к тому же, не хотел рисковать собственным капиталом. Он, как и все, понимал, что в дело необходимо влить новые соки. Нельзя было доводить фирму до провала. Ее репутация была бы утрачена навсегда. У Уайта не было денег, а кроме того... Он был для Дэвиса новым и чуждым явлением. Дэвис не умел оценить ни стремлений своего помощника, ни его незаурядных способностей. Это был для него человек из другого мира. Ему претила напористость Уайта. Вот почему, размышляя о том, как быть создательством, он меньше всего принимал в расчет Уайта.